Творец. Как и следовало ожидать, Люхин к идее нового проекта отнесся скептически. Более того, Марат потребовал вообще отказаться от проектов. Дескать, затраты едва-едва окупаются, а прибыли и речи не идет. К тому же все эти разговоры об убийствах вредят репутации Литуали. Глупец. Да и Литуали вредит прежде всего бездействие. Откажись от проектов, через год-два про Литуаль забудут. Лёхин, конечно, на свои точки надеется, которые обыкновенными шмотками торгуют. Но сколько раз ему повторять, что эти точки существуют лишь благодаря литуали, что стоит созданному ароновым бренду покинуть небосвод высокой моды, и все остальные точки быстро упакуются с миром. Лёхина, видите ли, химера устраивает. Послушно, старательно, от работы не отлынивает. И вообще, удачно с Иваном получилось. Видная пара. А кто эту видную пару составил? Кто их нашел, одел, в люди вывел? И кому, как не творцу, знать, что очень скоро интерес к этой паре угаснет? Что тогда? Подогревать его проплаченными скандалами? Платить за рекламу? Ну уж нет. Николс Аронов никогда до такого не опустится. А ведь Танечка хороша. Чудо, как хороша. И Лёхину понравилось. Марат даже предложил взять девочку не в качестве проекта, а просто в штат, чтобы вместе со взрослыми работала. Марату, конечно, виднее. Он же в литуале главный. Только, несмотря на все свое главенство, не чувствует, что Оксаны скоро нервы сдадут. Вон, сегодня совсем никакая была. Такое чувство, будто всю ночь в подушку плакала. Дура. А чего и плакать, когда Аронов свое обещание сдержал? Сделал из подземного чудовища богиню. Каждый день в офис цветы присылают. На каждом великосветском сборище вокруг химеры толпа поклонников. Любого выбирай и живи на полную катушку. А она плачет. Все они рано или поздно срывались. Все вдруг начинали требовать чего-то нереального. Любви, счастья. Да разве Шаронов волшебник, чтобы каждую счастьем обеспечить? Каждый он предлагал трон, и каждая соглашалась. Так зачем потом жаловаться, что сидеть на троне жестко и одиноко? Танечке подойдут светлые тона и легкие ткани. Шелк? Чересчур скользко. Роганза? Ну, нет, пожалуй, уже была. Дымка? Или что-нибудь более натуральное? К примеру, лен и хлопок. Этнические мотивы. Немного меха? Но лёгкого, чтобы не портил общее впечатление, к примеру, каракульча, будет очень мило. Главное, что момент подходящий. Скоро весна, лето, захочется чего-нибудь лёгкого, светлого, чистого. А Лёхин со своей химерой. Подсказывало же чутьё не связываться с Ксаной. Следовало дать ей денег и всё. Так нет же. Захотелось попробовать свои силы. Создать нечто особенное. А ведь рано было проект запускать. Рано. В дверь постучали. Осторожно, словно заранее извиняясь за причиненное беспокойство. «Да», — рявкнул Аронов, которому сейчас совершенно не хотелось ни с кем общаться. «Эля, ты? Сколько раз говорить, что во время работы меня не беспокоить? А если кто пришел, гони в шею. Я занят». «Николай Петрович...» Эльвира виновата потупилась, но уходить не собиралась. «Николай Петрович, тут такое дело? Я... Случайно. Я вообще-то не читаю, но племянница...» «Перестань мямлить. Говори, что хотела, и убирайся». «Вот», — Эльвира положила на стол свернутую трубочкой газету. «Тут сразу, а статья на третьей странице. Вы только не волнуйтесь!» Сказано это было как-то радостно, что ли. Во всяком случае, тон домоправительности настораживал. И Аронов подвинул газету к себе. Ну и что здесь? Сверху ярко-желтая, отвратительный цвет, название сплетница. Ага, теперь понятно, почему Эльвира про племянницу щебетала. Небось, не хочет признаваться, что сама такое читает. И тут взгляд Аронова зацепился за один из заголовков. «Долой маски» или «Откровение жениха неподражаемой химеры». А чуть ниже, почему же господин Аронов так старательно прячет от публики лицо своей новой звезды? Вся правда о великом обмане. Читайте подробности на третьей странице. Сердце нехорошо сжалось. Неужели? Но откуда? От верблюда. Видимо, тип давший интервью, действительно был знаком с Ксаной. Может, и вправду бывший жених. Во всяком случае, печальную историю о неудачно сделанной операции озвучил весьма близко к истине. ладная история, но к ней полагались и фотографии. Чёртовы фотографии. Аронов уже подзабыл, что Ксана такая уродливая. Сотовый в кармане раздражённо загудел, привлекая внимание. На дисплее вывести На дисплее высветился знакомый номер. Лёхин. Конечно, уже донесли. Теперь начнёт орать, будто Ронов в чём-то виноват. Ну, видел? Марат обошёлся без предисловий. Сразу перешёл к делу. Видел. Суд за клевету подать мы не сможем. Единственный выход – снять маску. Самим, пока с неё не содрали. Короче, сделай так, чтобы под маской было нормальное лицо. Ингу возьмили ли еще кого, один раз прокатит. А эту свою химеру, чтобы я о ней больше не слышал. И девчонку в дело запускай, сразу, пусть внимание отвлечет. люхин бросил трубку, не дожидаясь ответа. Ингу, а неплохая идея, они не с Ксаной одного роста, лиловый парик, желтые линзы, грим. Химера, чтобы опровергнуть выдвинутые обвинения, прилюдно собрать пресс-конференцию, расстается с Маской и исчезает. А спустя неделю-две появится новая звезда. Танечка. Нет, не Танечка, а Анжи. А что? Красивое имя. Аронов сложил газету пополам, удивляясь, до да чего удачно получилось. Прямо как по заказу. Тут впору в чудеса, поверить. Ксану, конечно, жалко, и портрет не закончен. Но с портретом он как-нибудь разберется а жалость слабым лишь во вред. Спасибо, Эльвира, вы очень помогли. Аронов вернул сплетницу. А сейчас идите, мне надо подумать. И позвоните в офис, пусть сюда Инга приедет. И Оксану тоже найдите, они обе мне нужны. Эльвира удалилась. Ее прямо переполняло чувство собственного достоинства и осознание принесенной Аронову пользы. Дура она. Все женщины дуры только некоторые дурнее остальных. Эх, Ксана, Ксана, не повезло тебе. Анджи, красивое имя, и проект получится красивый. За три года и семь месяцев до Адет не сказала, где встретилась с Алланом. Она поставила Сержи перед фактом. Свадьба состоится через месяц. Жених богат и стар, редкое сочетание. А Сержа она представила как брата. «Ты ведь любишь меня?» Спросила Адет. «Ты же хочешь, чтобы мне было хорошо? Ты не должен быть эгоистичным, Серж. Это плохо». Плохо. Ему было ужасно, невообразимо, неописуемо плохо. Адет. Его Адет. Его любовь, надежда. Счастье выходит замуж за другого. Париж, город влюблённых, жестоко подшутил над Сержем. «Я не хочу жить в нищете. Неужели ты не понимаешь? Я не хочу мыть посуду, прислуживать и лишить платья для других. Я хочу сама носить платья и отдавать приказы слугам. Я достойна этого, Серж. Достойна». «Достойна». Он не спорил. Серж Хованский никогда не умел спорить. Как оказалось, Серж Хованский вообще ничего не умел. В Париже не нашлось для него работы. Разносчик газет? Это недостойно графа. Конюх? Мойщик окон? Официант? Снова швейцар? Он уже пробовал быть швейцаром. Подобные предложения Серж отвергал, надеясь, что Адет, как и раньше, сумеет спасти ситуацию. она сумела она выходит замуж правильно следовало раньше обратить внимание на ее новые наряды серж ты же понимаешь что певицы следует одеваться тщательнее чем официантки духи подарок от поклонника цветы серж не надо ревновать к такому пустяку они очень милые правда милые цветы приходили каждый день а он, наивный, верил, что их присылают поклонники. Адет сразу удалось устроиться в небольшой ресторанчик. Она неплохо пела. К тому же была красива и непритязательно Впрочем, непритязательность Адет хозяину ресторана лишь чудилась. И вот теперь она уходит. «Все еще сердишься?» – спрашивает она. «Не сердись. В конце концов, никакой трагедии не произошло и не произойдет». Мы будем вместе. Ты и я. И он. Он старый, утешает Адет. Вот увидишь, он нам не помешает. Будем жить как раньше, только лучше. Я ведь достойна самого лучшего. Правда, Серж? Ее губы касаются щеки. От волос пахнет мятой и дешевым мылом. А в руках роза. Одна из пятидесяти, присланных утром. Как шикарно. Букет из 50 красных роз. Слишком шикарно для простой певицы из за ресторана. Я всегда хотела быть богатой. Тебе не понять. Серж, ты просто никогда не был зависим. Зависимость это страшно. Едешь в холодном вагоне и гадаешь: примут тебя богатые родственники или погонят прочь? Приняли. У Стефании куча платьев и драгоценностей. А у меня только два – повседневная и обычная. Больше приживалки не полагалось. И те – старые, перешитые и некрасивые. Старуха постоянно твердила о смирении. А Стефания могла делать все, что ей заблагорассудится. А она ленилась. Учить французский – неинтересно, чтение утомляет. От арифметики – мигрень, от описания святых – колики. Тут я ее понимала». Серж улыбается. В свое время жизнеописание святых порядком и ему кровь попортили. «Я училась вместо нее. Я же хотела и жить вместо нее. Ездить в гости. Выбирать, из чего шить новое платье. Муар или вельвет. А оторочка кружевная или из вышитой органзы. И что из драгоценностей больше подойдет к наряду. Я хотела, чтобы меня любили, а не стеснялись. Старуха как-то заявила, что отправит меня в монастырь. Дескать, с моей внешностью только грехи замаливать. А дело не в грехах. Дело в Стефании. Глупая и уродливая. Кто бы на ней женился. Я. Правильно, ты, Серж. Ты выбрал ее, а не меня. Мстишь? Нет, просто я любила тебя. Любила по-настоящему. Я бы в Сибирь босиком пошла, лишь бы с тобой. Я бы жила в нищете, в конце концов это не так сложно. И работу нашла бы. Шить умею, шить умею, петь гувернанткой. Хотя красивых гувернанток в дома не берут. А ты струсил, повел под венец Стефанию, а меня в полюбовнице определил. Но я терпела. Я была с тобою рядом до тех пор, пока твоя матушка не вышвырнула меня на улицу а ты даже не пытался меня найти. Я ждала, что ты найдешь. Каждый день ждала, стараясь выжить и выжила. Теперь я прошу тебя о том же. Потерпи, подожди. Мы обязательно будем вместе. Почему я должен верить? Сержу стыдно и плохо. Потому как изменить решение адет он не может. Хромой солдат из сна обвинял в трусости и обвинял правильно. Первый раз Серж струсил, выбравшись из окопа, когда чья-то нечаянная пуля отправила его в лазарет. Умереть было проще, чем выживать в грязи, сражаясь с немцами, тифом, холерой и дифтерией. Второй раз он струсил, отказавшись от ады. Имя спасал. Где теперь это имя? Где теперь предки, память о которых надлежало чтить, и потомки надежда и спасение рода Хованских? Стефания так и не родила наследника. «Адет? Он никогда не заговаривал о детях с Адет. Слишком счастлив был. А матушка зря беспокоилась о будущем рода. У Хованских нет будущего. Так есть ли смысл бороться?» Адет молчит, а он вопрос задал. «Какой же это был вопрос? Кажется, что-то про доверие». «Почему я должен тебе верить?» «Но я же вернулась за тобой, Серж, я ведь спасла тебя, я тебя никогда не брошу», – обещает она. Только обещание звучит угрозой. «Ну и пусть, он слишком труслив, чтобы бояться еще больше».